Выйдешь в туалет, а постель уже застелена. Что-то вроде. Зато в Наденькиной комнате индивидуальности было хоть отбавляй. Ни следа нерешливости, а вот хаоса и беспорядка в избытке. Книги грудой на полу возле полки, компьютерные распечатки, завившись в трубки, громоздятся на столе, валяются на полу, на постели. Здесь же большие мягкие игрушки, яркие журналы. Петр завистливо подсокал языком, присмотревшись к Надиному компьютеру. «Вот это действительно был рабочий агрегат, могучий и завершённый, подключён к интернету через модем со скоростью 33,6, отличный принтер и все прочее. Судя по всей машинерии, ребенок не только злоязычный, но и головастый. Здесь работают с компьютером всерьез и немало». Но он не удержался, присел к монитору, нажал клавиши. Тут же вспыхнула лампочка МР. Модем был готов к работе. Так, посмотрим, какими мы располагаем возможностями. Что ж, Пашка не жалел денег на пачерицу. Оплачен неограниченный доступ к Спрайнет и Америка Онлайн — Так что при желании можно прямо отсюда пообщаться с Опрой Уинфри, поспрашать у звезды самого популярного в Штатах шоу, как у него сегодня настроение, что ела на обед и как относится к Саддаму Хусейну. Он незаметно увлекся, вышел на Microsoft Network, опять-таки оплаченную, и стал просматривать длиннейший список ее услуг по организации путешествий. Экзотика, черт. А ежели мне вдруг захотелось полетать на воздушном шаре над островом Борнео? Хм, не так уж дорого, с Пашкиной точки зрения. Так, заказ авиабилетов на тот же Борнео, www.expedio.com. Нет-нет, не нужно нас учить отправлять факсы, мы это умеем и сами. FAQ... Заигрался, как ребенок. Машина была хорошая, веб-страницы мелькали, словно сухие листья под ветром. Услышав за спиной тихое посвистывание, он вздрогнул, престижённо обернулся. Юная пачерица разглядывала его с непонятным выражением, старательно высвистывая какую-то незатейливую мелодийку. В руке у нее был желтый плетеный поводок, а ну да, с собакой гуляла, долгонько что-то. Пётр, неуклюже поднявшись, пробормотал. «А мы тут плюшками балуемся, знаете ли?» «Я вижу», — кивнула девчонка, бросив поводок на кресло. «Вы мне, папенька, ничего тут не раздербанили?» Она прошла мимо Петра, глянула на экран, бросила быстрый взгляд через плечо на неловко застывшего отчима, пожала плечиками с непонятным выражением лица. «Значит, по вебам странствуете, любезный родитель?» «Пришла вот в голову такая блажь», — сказал Пётр, к этому времени овладев собой, решив, что ничего страшного в итоге не произошло. «Ты против?» «Отнюдь», — сказала графиня. «Правда, кто-то обещал блюсти мое право на частную жизнь и без нужды по моим апартаментам не шляться». Но извини, увлёкся. Но ничего, бывает». — ответила она в тон. — Какие, в сущности, мелочи, папенька? — Слушай, прелестное дитя, — сказал Пётр. — Тебе и правда интересно вот так вот выдрючиваться? Или это чистейший эпатаж по всем канонам подросткового возраста? Похоже, он её заставил на минутку задуматься. — Ну, как сказать, — протянула Наденька. — Что-то вроде «около того и вообще». «Понятно», — кивнул Петр. — «трудный возраст, потребность в самоутверждение». Она не ответила на его дружелюбную улыбку, призванную навести мосты и содействовать сближению народов. Стояла, переминаясь с пятки на носок, нахмурив брови, ужасно похожие на Катю. Внезапно широко улыбнулась. «Папенька, а как насчет обещанных ста баксов? Все сроки, сдается мне, прошли». Петр полез в карман пиджака, где покоился бумажник с парой тысяч долларов и полудюжины кредитных карточек, спохватился, пригляделся к юному созданию внимательнее. Очень уж озорные бессинята прыгали в ее глазах. Серых, катиных. Поневолен отталкивает на подозрения. — Погоди-ка, — сказал Петр, обретая уверенность. — Напомни, когда это я тебе обещал денежки... — Потому что я вспомнить решительно не в состоянии. — Ну, понятно, тяжкие последствия аварии. — Не финти, — ухмыльнулся Петр. У тебя физиономия неумелой лгуньи. — Снимаю свое предложение, — пожала она плечами, без особого раскаяния. — Пардон за неумелую авантюру. Хотела всего-навсего провести тест на тему последствия «Автоаварий касательно памяти». «Извините, папенька». «Ладно», — махнул он рукой, полез в бумажник и вытащил портрет президента, выдержанный в черно-салатных тонах. «Сотни много, а пятьдесят получай за находчивость». Надя смотрела настороженно и руку протягивать не торопилась. «Бери, пока я щедрый», — сказал Петр. «Но условия?» «Да никаких условий». Считай в честь моего счастливого возвращения к родному очагу. Точно? Точно. Ну, если... Она протянула руку, взяла бумажку и бросила на стол. Примного благодарны ваше степенство». «Давай без выпендрежа, а?» Сказал Петр. «Все я понимаю насчет самоутверждения, но, честное слово, уж не обижайся, настолько все это смешно выглядит». — Естественность тебе больше идет. Она опять замкнулась, только что улыбалась и вновь нахмурила аккуратные бровки, глядя из-под лобья. — Трудный ребеночек, — подумал Петр, — совершенно неконтактный. — Ну, ладно, — сказал он примирительно. — Извини, что я посидел тут на паутине. — Да, пустяки. Ну, вот и ладушки. Петр хотел похлопать ее по плечу, но в последний момент передумал, Как-никак почти девушка, да еще с характером, может, обидеться. Вышел в широченный коридор. Короткое низкое рычание заставило его замереть. Метрах в трех от него стоял на широко расставленных лапах большой белый бультерьер. Наклонив остроконечную крысиную башку, всматривался в Петра маленькими глазками. Хвост многозначительно опущен, верхняя губа подергивается. Тут ты сказал Петр тихонько. — Реджи, фу! — ты что это, малыш? Пес неуверенно вильнул хвостом, осторожными шажками медленно переставляя лапы, приблизился вплотную, принюхался и внезапно отпрянул. Оказавшись почти на прежнем месте, громко взлаял. — Что здесь такое происходит? — выглянул Надя. — В толк не возьму. Как можно естественнее пожал плечами Петр. — Ну, Реджи, Реджи, малыш! — Ну, ты что это?